Человек, которому посвятил вышеприведённые строки Сенека, отвечал в имперской канцелярии только за приём прошений и жалоб, а его коллега Абаскант заведовал перепиской императора с провинциями. Он рассылал приказы и дикты императора во все части света, и из его циркуляров Провинциалы узнавали о назначении новых трибунов, командующих и центурионов, а к нему со всего мира тянулась самая разнообразная информация. Известия от войск, дислоцированных на Евфрате, Рейне, Дунае, в Британии, Испании, Африки, сведения о разливе Нила и дождях в Африке, на основании которых он делал прогноз о грядущем урожае, новости от политической разведки, он тоже мало спал. П ел довольно скромно. Если вообще не забывал принять пищу, что бывало довольно часто. Это были новые люди, по сути, варвары, когда-то приведённые в Рим в рабских кандалах. Сенаторы и патриции их презирали, ноль стили при нужде, потому что сами так работать не могли и не хотели. А чем же занимались отпрыски богатых патрициев, в то время, как бывшие кандальники держали империю? Разгулами они занимались. Юлий Цезарь, Тиберий, другие императоры пытались остановить распад, начавшийся внутри римских голов. Принимали эдикты против безделья, Цезарь запрещал золотой молодёжи Рима путешествовать, чтобы хоть как-то привлечь их к вопросам управления страной. Всё впустую. Заметьте, Тиберий и Цезарь жили в самом начале периода империи, когда до краха ещё были долгие золотые века. Нет, опять-таки, я не хочу сказать, что роскошь погубила Рим. Если в обществе есть ротация кадров, социальная мобильность, если бывшие рабы могут прекрасно управлять делами империи, с чего бы гибнуть империи с такой великолепной сменой крови? О касательно бездарных отпрысков в третьем поколении деньги, как любой ресурс, имеют одну отличную особенность. Они утекают от тех, кто не может их удержать по скудоумию и бестолланности, и притекают к тем, у кого им хорошо работается. Не в роскоши дело, Люди изменились, да. Страна изменилась. Прежний деревенский чертополох превратился в нежную апельсиновую орхидею. Проблема падения Рима в том, что у римского государства не хватило финансов на содержание апельсинарей. Когда денег хватало, всё шло прекрасно, но потом расходы превысили поступление. И цветок скукожился. Чёртополох снова заполнил пространство. Ежак в третьем поколении отпрыски богатых родителей полное ничто. А куда их девать, детишек родных, но бездарных? Поднимает палец чёрный Начинают создаваться синие куры искусства, культура, фонды, никому не нужные должности, и социальная пирамида начинает превращаться в гриб. Наверху разросшаяся со шляпка, внизу тонкая ножка. Григорий Пантелемонч, что вы имеете против грибов? Всё большее число людей перемещается наверх по социальной лестнице и хорошо живёт. Что плохого? То, что всё большее число людей занимается делом для существования системы ненужным. Ну и что? Если система может их содержать, Сейчас в Америке один фермер в состоянии прокормить 60 человек. Поэтому в США, если мне память не изменяет, всего 4% населения живёт в деревне и кормит нацию. А остальные пусть пишут свои горофоманские стишки, работают в сфере услуг, адвокатуре, живут на деньги благотворительных фондов. В чём проблема? В том, что люди наверху от этого деградируют, а люди внизу, увидев, что кому-то не приходится горбатиться в поле и у станка, тоже хотят наверх. И ножка гриба всё сужается и сужается, пока он не начинает рушиться, как настоящий перезрелый гриб. А на обломках распада начинаются конфликты и войны. Один мой приятель, связанный с академией МВД, сказал мне однажды, что на земле каждый третий человек не имеет работы, никогда её не имел и не имеет шансов найти работу. И чего вы с ними собираетесь делать? спросил я его. Он ответил: По наставим везде игровых автоматов, пусть играют. Не самый плохой вариант. Лучше пусть играют, чем бегают по горлам с пистолетами или как африканцы, полят друг в друга из автоматов Калашникова. Да, но они деградируют. Сознание человека развивается только в том труде, в котором он по горло же заинтересован. А если такого труда остаётся всё меньше и меньше, общество деградирует, они даже размножаться не захотят эти игроки. Пре слава богу, Григорий Пантелеимончик, зачем плодить деградантов? Напротив, нужно создать такие условия, чтобы деградантам экономически было невыгодно размножаться. А размножаться будут те, кому интересно дело делать, а не сидеть на вельферии у игрового автомата. Мне кажется, человечество всё равно вымрет. Дело не в человечестве, Григориевич, мой Пантелеймонович, дело в том, чтобы факел цивилизации не погас. К господину Чёрному. Так же, как и к Дугину, я еще вернусь. Ждите ответа. Правильно заданный вопрос — это ответ. Ну да. Отсутствие врагов ослабило римский характер. Ну да. Пристыковка нестандартных частей к империи сделала всю конструкцию неустойчивой, а культурная стандартизация, романнизация не успела окончательно интегрировать всех подданных в единое культурное поле в сообщество с едиными ценностными категориями. Хотя успехи были на лицо, Вот, скажем, вечно зудящая Испания. Раза за разом покоряли римляне диких горцев в Испании. А туземцы всё восставали и восставали, потому что деревенская дикость постоянно воспроизводила себя. Рим понимал, что а цивилизовать страну можно только одним способом огораживанием. Собственно, город и цивилизация это синонимы. Поэтому римляне постоянно возводили в Испании город за городом и добились больших успехов, разрушили варварские ценности и внесли свои урбанизированные горцы к первому веку нашей эры полностью переменили свой образ жизни на римский вот как описывает этих новых испанцев страбон